«И вот мама весной принесла мне красный, большущий, первый в том сезоне». Лесь прищурился и облизнулся. Я схватил и думаю, вот уж как вцеплюсь зубами, только посолю сперва. А цецет тут как тут. «Лесик, подожди, надо вымыть, надо приготовить!» Выхватила его у меня и на кухню. Я опомниться не успел, как она тащит тарелочку. На ней ломтики в сметане и с зелёным луком. «Я сметану терпеть не могу, и нарезанный помидор — это и не помидор вовсе». «И мне же от мамы попало. Зачем обижаешь тетю?» «А тетя что?» — сочувственно спросила Гайка. Квахтать начала. «Ах, я не знала, что тебе не понравится. Ах, это же не культурно — кушать целый помидор, без ножа и вилки». «Как старинная гувернантка, да?» «Вот именно». «Лесь, но она хотя бы не дерется». «Что ты?» Такая все воспитанная. Один раз, правда, огрел меня по спине, но это уж от полного отчаяния. Ой, а что случилось? Драма. Я клеил из ватмана трубу для телескопа. Эмульсии ПВА, ну и накапал на пол. А ЦЦ стоял над душой и всё учил меня, что клей надо мазать не пальцем, а кисточкой. И пока стояла, присохла шлёпанцами к полу. Я говорю: "Уважаемая тётя ЦЦ, «Да оставьте же вы меня, пожалуйста, в покое. Не суетесь под руку, когда человек делает точный астрономический прибор». Она обиделась и пошла. А тапки приклеились. Она схватилась за этажерку. Да на бок! Из полки на пол стеклянная шкатулка. Дзинь! Бах! Тетя Цеца, бедная, как зарыдает. «Это моя любимая вещь со времен юности!» Я перепугался. Она оторвала тапку от половицы и меня между лопаток. Я говорю: "Вы же интеллигентная женщина". Тут она сразу про это вспомнила, успокоилась, осколки собрала в узелочек и спрятала в свой шкаф, знаешь, гайком. Мне её жалко стало, но шкатулку ты всё равно не вернёшь. И кроме того, польза получилась от этого случая. Какая? А кубик-то стеклянный, думаешь, откуда? Я их несколько под столом потом нашёл. Тогда и сделал открытие о разных пространствах. Смотрел, смотрел и сделал А один такой кубик приспособил для солнечного инкубатора. Для чего? Для инкубатора. В нём выводятся солнечные кузнечики. Лесь. Как это солнечные? Жёлтые и очень умные, почти как люди. Если хочешь, покажу. И если хочешь, даже подарю одного, когда вылупится. Ох, лесь. Правда? Я хочу. Вот и славно. Да. Но, наверное, уже домой пора. Хотя время и стоит, но всё-таки. Ладно. Только я ещё окунусь напоследок. Лёсь скачил. Гайка не удержалась, спросила хитравато. А если твоя тётя заметит, что плавки влажные? Ну и пусть. Я знаю, что скажу. Лёсь замер в насмешливо-горделивой позе. Скажу, что героически спасал утопающего. Ну, утопающего. Разве не правда? Гайка покаянно засопела. Но когда лишь шагнул к воде, робко крикнул Слет: "А я, можно тоже? Не боишься?" "Нет, если с тобой". Тогда пошли. Это полезно, чтобы страха перед морем не осталось. Он вернулся и взял гайку за руку. С территории заповедника они выбрались на Византийскую улицу, и там надо было расходиться. Гайка жила в Новом районе, правее французской слободки. «А я в шлюпочном проезде, дом 8. Если хочешь, приходи, с Кузей познакомлю». «Я... может быть. Ладно». «Наш дом легко найти. Он на самой середине склона стоит. Раньше с него весь берег был виден. Хорошо так». «А сейчас разве не виден?» «Не весь». Смотри, вон там длинный серый дом. Он от меня Казачий мыс и маяк закрыл. Так обидно. Мне иногда этот маяк, знаешь, как нужен, когда солнце за ним. Гака усердно кивала, сводила коротенькие тёмные брови. Тёмные кудряшки её встряхивались. Она, видимо, хотела показать, что заботы Леся, и её заботы. Наконец они сказали друг другу: "Ну, пока!" и разошлись. Однако шагов через 5 Лесю слышала Ой, подожди. Игайка его догнала. Я придумала. То есть подумала, ведь в том доме могут быть квартиры с окнами насквозь. Как насквозь? Одни смотрят в твою сторону, другие на море. И тогда, если там открыть шторы и двери, ты увидишь маяк опять. Надо только высчитать, какая именно квартира на этой, на оптической оси. Лейс поставил на морщи флоп. Потом заулыбался. Конечно, шансов было немного, но всё-таки надежда. Ты, Гайка, молодец. Я тебе обязательно подарю жёлтого кузнечика.